Глава 36. Даша. Я чуть не умерла от стыда. Все впечатления от прогулки перечеркнуты появлением моей матери. Я понимаю, она хочет денег. И как человек упрямый, она сделает все, чтобы эти деньги получить. Но зачем вести себя так, что родной дочери хочется под землю провалиться? В первый момент, когда я выскакиваю из машины, первое мое желание отвести маму куда-то в сторону. Но Феликс, конечно же, все увидел. И все понял. «Мама, ты... ты что?» Я пытаюсь сгладить ситуацию, но мать не настроена на диалог. Вместо этого она закатывает глаза и начинает рассказывать, что я неблагодарная дочь, а она нуждается в поддержке. Я не знаю, что ответить. И когда я уже готова разрыдаться от стыда и безысходности, Феликс берет мать под руку и отводит в сторонку. «Я не слышу их разговор» но вижу, как на лице матери растекается довольная улыбка. Положение дел ее устраивает, что меня просто поражает. Неужели Феликс сказал ей что-то такое, что ее обрадовало? Но что? Только если денег предложил. Но ведь я мать знаю, ей все мало. Я стою, всхлипывая, когда до моих ушей доносится. Зятек сладкий, хороший, зайчик мой, я все сделаю. «Сделает? А что она сделает?» Я подхожу ближе, и следующая фраза матери меня просто поражает. «Как же я хочу во Францию!» «Во Францию? В смысле?» Половая тряпка уже валяется никому не нужная, а мать едва ли не вешается на Феликса, готовая расцеловать в обе щеки. «Езжай домой!» Он говорит с матерью серьезно и даже строго. «У вас же загранпаспорт есть?» «Нету, касатик мой. Какой за гранпаспорт с этой собачьей жизнью?» Она закатывает глаза и драматично раскачивается, как болванчик. Феликс сдавленно вздыхает. «Тогда так. Завтра рано утром мой адвокат подъедет к вам и поможет собрать все необходимые документы. Вы их подадите куда нужно. Все будет очень быстро. А сейчас, прошу вас, дайте мне вернуться домой. Я хочу спать». «Конечно, конечно» прижимает обе руки к груди. «А вы делаете с Дашей что хотите. Я ее воспитала, чтобы она была хорошей женой». Феликс заметно морщится и отворачивается. «А я очередной раз готова умереть от стыда. Почему мать относится ко мне, как к куску мяса, который продали на рынке?» Впрочем, это риторический вопрос. «Пошли!» Феликс берет меня за руку, и мы, не прощаясь с мамой, идем в сторону лифта. Я молчу, только едва слышно всхлипываю. А матери и плевать. Стоит и улыбается. Радуется открывшимся перспективам. Она всегда мечтала всех уделать. неважно кого и как. Важно почувствовать себя на голову выше окружающих. А тут целая Франция. Да для матери это самое большое счастье, какое могло в жизни случиться. Все обзавидуются. Надеюсь, ты не будешь по ней скучать. Уже у лифта произносит Феликс, не спуская с меня взгляда. «Что ты конкретно ей пообещал?» «Переезд в Прованс. Там хороший климат, много дешевого вина и деревенская обстановка. Ей должно понравиться». На лице Феликса появляется улыбка, хотя глаза все равно холодные. Он злится на мою маму. «Жизнь во Франции стоит дорого, замечаю». Но Феликс мотает головой. Мои нервы стоят значительно дороже, и твои, кстати, тоже, отвечает назидательно, так что я невольно улыбаюсь. Захочешь с ней увидеться, съездишь на пару дней, а тут она со своими постоянными требованиями денег мне не нужна. Ей постоянно будет мало, и она постоянно будет тебя накручивать. К черту! Может, ты ее и любишь, и все такое? Тогда в данном случае считай мой поступок как там заботы. «Нет, нет, я не против», – мотаю головой. «Просто я рада, что ты решил эту проблему настолько изящно. Ради любимой девушки и не на такое пойдешь. К тому же мне это не составило труда». Мы заходим в квартиру, и я, разувшись, тут же бегу к Роме. Разговор прерывается. На следующий день Феликс оказывается занят, и я его понимаю, работа. Но я весь день только о нем и думаю, вспоминаю наш поход в кино». В моей голове руется тысяча вопросов. Правда, что я ему нравлюсь? Или, может, это мимолетное увлечение, и он обо мне не вспомнит? Может, я все себе выдумываю? Но ведь поцелуй был, и не один, и Феликс держал меня за руку. И все равно, я ни в чем не уверена. Он мне пишет пару раз, спрашивает про Рому, спрашивает, как дела, а приходит он вечером. С корзиной цветов и целует меня в губы. «Привет, моя хорошая! Как день прошел?» Он это спрашивает так естественно, как будто мы давно вместе. Будто мы уже муж и жена, они поцеловались вместе вчера в первый раз. «Отлично!» — улыбаюсь. «Как Ромка!» — он подходит к кроватке и аккуратно вытаскивает малыша. А тот только рад. Кажется, Рома стал узнавать папу и совсем его не боится. Он ел хорошо, играл и почти не капризничал. Мои губы сами растягиваются в улыбке. «Идеальный ребенок!» «В идеальную маму!» Кивает. «Как тебе букет?» «Красивый, спасибо!» отвечая глядя на корзину. «Как же здорово! Розочки одна к другой, белые. Я никогда таких красивых не видела, они просто идеальны». «Кстати, сегодня мой адвокат помог Элеоноре Михайловне сдать все необходимые документы, и если все пойдет на лад, то уже через пару недель она сможет поехать на новое место жительства». «А папа тоже поедет?» Феликс покачивает Рому, цокая языком. «Нет, он сказал, что ему и мы на родине хорошо, так что у твоей матери скоро начнется новая насыщенная жизнь».